— Или вурдалак, — добавил Вовка. Судя по лицу, ему не терпелось побыстрее убраться отсюда. Если бы не приятели, Вовка был бы уже далеко. Так далеко, как позволяют ноги. — Не бывает никаких вурдалаков. Хочешь убедиться, так убедись, не сомневайся. — Затканитесь вы оба, — приказал Протасов, Подхватил Бонасюка и легко перебросил через край саркофага. Несчастный банщик плюхнулся поверх Журавлева со шлепком, от которого Андрея скрутила пополам. — Эти ты, Сёма, малохольный заметил Вовчик. — Покойся, короче, с миром! — сказал Протасов. Четверка двинулась к выходу, постепенно поребавляя, словно под порывом ветра. В воротах они едва не бежали. Протасов попробовал заговорить об экспедиции в пустошь, но не нашел и тени поддержки. «Ксюшку жалко!» — вздыхал Валерий. Это была истинная правда. Но приятели были неумолимы. «Жалко у пчелки, чувак!» — на ходу отмахнулся планшетом. «Я с привидениями не воюю, Ома!» — заявил Валына и еще прибавил шагу. Бандура придерживался того же мнения. «Глупо, Валерка! Своих неприятностей выше крыши! Маньяк там или нечистая сила, о которой вовчик треплется! Наше дело — сторона!» «У хозяйки дети мало-мало меньше, а тебя выходит насрать! Бандура, у тебя солисть в натуре и есть, а у тебя!» А Андрей остановился в дверях. Что ты имеешь в виду, Бандура?» — спросил Протасов с вызовом, глядя в его честные глаза. Андрей подумал, что с уходом Боносика он, скорее всего, уже никогда не узнает правды. Паратасов будет молчать как рыба, тем более, что главный свидетель в земле. Даже не в земле, а в саркофаге, в давно заброшенной часовне, где стены, изуродованные порнографическими картинками. Я же его туда и отправил, — думал Андрей, — но не это было самым отвратительным. Самым паскудным представлялось то, что Андрей где-то в глубине души подозревал, что вовсе не хочет знать правду. Омерзительно, но это было именно так. «О чем ты пряблися, пантура?» Протасов набычился, подтверждая наихудшее подозрение. «На воре, как известно, шапка горит». «Ни о чем!» — буркнул Андрей и опустил голову. Протасов, что похуже, не собирался отступать. Трудно сказать, к чему бы пришли в конце концов приятели, если бы планшетов неожиданно не зашипел. и отпрянул за угол. «Тихо, чуваки!» «Бутер, прячьтесь! Сюда кто-то плется!» Четверка дружно залегла в дверях. Расследив за указательным пальцем планшета мандура разглядел тюмную фигуру среди могил в метрах сорока. «Какого хрена!» — пробормотал Протасов. Когда луна выглянула из-за туч, отделав погость мельсиором, стало видно, что существо пятится с задом, за собой нечто, напоминающее мешок. С расстояния трудно было разглядеть детали. Просторный балахон вроде длинного плаща с капюшоном или дождевика черного цвета, мел могилы достигает пят существо казалось зловещим и реальным оно на меня в доме напало сообщил планшетов таким тоном что приятель остолбенели все кроме валерия протасов поставил на технику «Пантура! тайствол фигура в балахоне преодолела половину расстояния до часовни когда протасов которому андрей без колебаний протянул браунинг Открыл прицельный огонь. Первая же пуля засыпила полечо существа в капюшоне. Оно развернулось волчком, взвыв от боли и неожиданности. «Раз тебя можно ранить, — подумал бандура, — то можно и замочить, скорее всего!» Валерий полил не переставая, пока не опустошил магазин. «Попал бы! — кричал Протасов. — Два раза, если не три! Ну, крышка тебе, хорек психический!» Приятели выскочили из укрытия. Эстафету подхватил планшетов. Выхватив ПМ покойного капитана Журбы, Юрик взял манека на мушку. тут кинулся на утек, бросив тяжелый мешок. «Держи командовал Протасов. Вовчик откликнулся улюлюканьем. Планшетов рванул через кладбище, поля на ходу. Охотничий азарт охватил приятелей. Это была замечательная разрядка. Они рассыпались по полю, вопя, перемахивая ограды. По-видимому, выпущенные Протасовым пули ранили существо. Оно несколько раз падало. Отсекайте его от сада! – призывал из Протасов. Он отстал в одной Вьетнамке, оставив вторую среди могил. Аи, керже! Преследователи наверняка бы настигли и прикончили маньяка на пустыре метров за пятьдесят до сада, если бы не случилось непредвиденное. «Стоять! Милиция!» — донеслось из-за деревьев. Сразу за криком из зарослей густо полетели пули. Стреляли из пистолетов, стрелков было не меньше пяти. Судя по темпу стрельбы, планшетом взвизгнул и выронил пистолет. Меткая милицейская пуля пробила ему руку чуть пониже локтя. «Отступаем — Отступаем! — крикнул Протасов. Головокружительное изменение ситуации перебросило его из арьергарда в авангард. По его мнению, это было неплохо. Плюнув на вторую Вьетнамку, Валерий босиком припустил к насыпи, туда, где в тени сосняка стоял рейндж-ровер Провилова. Приятели побежали следом, Планшетов с простреленной правой рукой, которую он поддерживал левой, бандура и волына, невредимые, но напуганные. — Подождите, чуваки! — кричал Планшетов, карабкаясь по крутому склону. Сначала его никто не слышал, потом бандура, ругаясь, повернул назад. Пока они карабкались на гребень, стрельба со стороны села утихла. Милиционеры бежали через кладбище и, вероятно, экономили патроны. Паратасов первым нырнул в салон и шарил по торпедеща ключи. «Не трать силы, варярчик!» — крикнул бандура, когда они с планшетом доковыляли к джипу. «Брелок у меня! Ты что, забыл? Да гони сюда!» Щуки Паратасова полыхали, он прятал глаза. Бандура помог Юрику забраться в машину через заднюю дверь. — Почему через заднюю, чувак? — Потому что из тебя кроет, клещет, кретин. — Дай, говорю, ключи! — наседал Протасов. — Ты что, Бандура, глухой? — Да и уехал в Китай, Протасов, вылезая за баранки. — Я поведу. Протасов с проклятиями уступил место, и они тронулись за минуту до того, как певиционеры возобновили огонь. К счастью, ни одна пуля в джип не попала. Бандура не включал фар, и вскоре рейнджеровер выскочил из зоны прицельной стрельбы.